Вокруг были еще дома, но Джек не видел их, пока не подходил вплотную. Здесь, в долинах, если не считать шумных пьяниц, оставленных далеко позади, люди ложились спать вместе с солнцем. Ни одна свеча не светилась в маленьких квадратных окошках. Дома тоже темные и квадратные по обеим сторонам западной дороги, стояли в странном отдалении. Это напоминало ему неправильные картинки в детском журнале. Но Джек никак не мог понять, что именно. Ничто не разваривалось, ничто не горело, все вроде бы стояло на своих местах. Большинство домов менчали толстые мохнатые крыши, похожие на стога сена, подстриженные под ежик. Джек решил, что это тростник. Он слышал о нем раньше, но никогда не видел. Морган, — внезапно подумал он, — и представил себе их обоих, длинноволосого человека в высоких сапогах и потного работягу, партнера отца Моргана Слоута, с пиратской прической, прихрамывающего на одну ногу. Но Морган, здешний Морган, не выглядел лишним на этой картинке. Джек как раз проходил мимо маленького приземистого одноэтажного домика, похожего на увеличенную кроличью нору со странным украшением в виде черного деревянного косого креста. Пушистая крыша покрывала и это строение. Если бы он уходил из Оутли, вернее, убегал бы от Оутли, если говорить правду, то что бы он увидел в темноте дома? Равномерное мерцание телевизионного экрана, но в долинах не могло быть никаких телевизоров и отсутствие этого голубого мерцания. Не удивило. Было еще что-то, что-то более важное в каждом доме, приткнувшемся к дороге, отсутствие чего создавало дыру в привычном пейзаже. Можно заметить дыру, даже не зная, что должно быть на ее месте. Телевидение, телевизоры. Джек миновал маленький, увенченный косым крестом домик и увидел за ним еще одно такое же жилище гнома, почти наступающее на край дороги. Крыша этого домика была выложена из самана, и Джек улыбнулся. Эта карликовая деревня напомнила ему хоббитанию. Хоббит-кабельщик приходит сюда и спрашивает хозяйку: Нары, кнуры. Ну, в общем, предлагает. Мадам, мы подключим ваш дом к кабелю, и за небольшую ежемесячную плату вы сможете смотреть 15 новых каналов. Вы получите полуночный экран все спортивные программы и о погоде. И вдруг понял, в чем дело. Перед домами не было столбов, не было проводов, не было телевизионных антенн, нацеленных в небо, не было столбов, марширующих вдоль западной дороги, ведь в долинах не знали электричества. Вот почему он никак не мог понять, чего же не хватает. Джерри Бледцо был, по крайней мере, одно время инженером-электриком компании Сойер и Слоут. Когда отец и Морган Слоут называли имя Бэтсо, он решил, что никогда его не слышал, хотя, немного подумав, понял, что слышал его. Раз или два. Но Джерри в лицо почти всегда был просто Джерри, что и было написано на кармане его рабочей куртки. Может, Джерри посмотреть этот кондиционер? Пусть Джерри смажет петли, скрип дверей действует мне на нервы. И Джерри появлялся в чистых и выглаженных брюках, с аккуратно зачесанными назад пышными волосами, в круглых очках и спокойно устранял любую неисправность. Была еще некая миссис Джерри, которая стирала и наглаживала его брюки, и причесывала ему волосы. Было еще несколько маленьких Джерринят. Боссы компании Сойера никогда не забывали их на Рождество, Джек тогда еще был слишком мал, и Джерри ассоциировался в его сознании с мультфильмом про кота Тома и мышонка Джерри. Он воображал, что Электрик, Миссис Джерри и маленькие Джерринята живут в огромной мышиной норе, прогрызенной в плинтусе. Но кто же убил Джерри Блецо? «Отец и Морган Слоуд, которые были так ласковы, к его детям на Рождество!» Джек шагал в темноте по западной дороге, желая забыть навсегда электрика и монтера компании Сойер и Слоуд, жалея, что не заснул тогда под диваном. Сон. Вот что сейчас необходимо ему более всего. Джек решил, что как только он отойдет на пару миль от последнего домика, он сразу найдет себе местечко для сна. Пусть это будет поле или даже канава, ноги уже никак не могли передвигаться. Все мышцы. Да какие там мышцы, кости одни, удвоили свой вес. Это произошло сразу после одного из очередных загадочных исчезновений отца. Джек обнаружил, что Фил Сойер может каким-то образом исчезать. Он ухитрялся улизнуть из ванной, из столовой, из своего кабинета в офисе компании, в тот раз. Он исполнил этот таинственный фокус в гараже за домом на Родео-Драйв. Джек, сидевший бесцельно на вершине холма, ближайшего к Беверли-Хиллз, увидел, как отец, выходящий из дома через парадный вход, шарит в карманах, в поисках ключа или денег, и заходит в гараж через боковую дверь. Потом Джек вспомнил, что машина отца стоит сейчас там, где он оставил ее этим субботним утром, припаркованная к тротуару перед домом. Машины Лили не было вовсе. Сунув сигарету в зубы, она объявила, что отправляется на съемки «Грязного следа» — последней картины режиссера, снявшего «Любимицу смерти», и никто в этом мире не помешает ей в этом. Значит, гараж был пуст. Несколько долгих минут Джек ждал, что же будет дальше. Ни боковая дверь, ни большие ворота не открывались. Наконец Джек соскочил с поросшего травой бугорка, подошел к гаражу и толкнул дверь. Широкое пространство, хорошо знакомое Джеку, было совершенно пусто. Серебристые крючков, вбитых в стену, одиноко свисали инструмент. В удивлении Джек позвал «папа» и посмотрел по сторонам. Тут что-то прыгнуло в темный угол. На мгновение Джек почти поверил в существование волшебных сил. Он решил, что повстречал какого-то злого колдуна, и сверчок прополз по стене и забился в невидимую щель. Нет, его отец не мог превратиться в сверчка. Конечно же, не мог. «Эй — Эй! — позвал мальчик. Никто не ответил. Джек вернулся к боковой двери и вышел из гаража. Солнечные зайчики играли на траве сада вдоль Родео Драйв. Надо было кого-нибудь позвать, но кого? Полицию? А что он им скажет? Мой папа вошел в гараж, я не нашел его там, и мне страшно. Два часа спустя Фил Суэр появился. В конце улицы. Пиджак был перекинут через плечо, галстук сбился на бок. Джек, он показался похожим на человека, возвращающегося из кругосветного путешествия. К этому времени Джек уже сильно беспокоился за отца, поэтому, увидев его, сразу же побежал навстречу. Ну, не лети так быстро, — сказал отец. — Я-то думал, что ты спишь, маленький странник. Джек обнял отца за ноги. Подходя к дому, они услышали телефонный звонок и страстное желание, чтобы отец... Подольше побыл с ним вместе, побудило Джека взмолиться, чтобы звонящий положил трубку до того, как они войдут в дверь. Отец потрепал волосы на макушке Джека, положил ему на плечо свою загорелую руку, затем открыл дверь и прервал трезвон телефона на пятом звонке. — Да, Морган, — услышал Джек голос отца. — Что, плохие новости? Давай рассказывай. Затем продолжительное молчание, за которым мальчик слышал тонкий и искаженный голос Моргана Слоута, пробивающийся из трубки. Джерри? Боже мой, бедный Джерри! Кто бы мог подумать, по-моему, нам следует отправиться туда. Затем отец взглянул на Джека, уже не улыбаясь и не подмигивая, и взял его за руку. Я скоро буду, Морган, произнес он в трубку. «Мне придется взять с собой Джека, но он может подождать машине». Джек почувствовал, как все его мышцы расслабились и настолько растерялся, что не спросил, сколько он должен ждать. Фил доехал по до Родео-Драйв до отеля беверли хиллс повернул налево по Сансе-Стрип и повел машину к зданию офиса. За все это время он не произнес ни слова. Отец ловко проскользнул сквозь поток машин и резко свернул на автостоянку перед офисом. Там уже стояли полицейские машины, одна пожарная, белый маленький «Мерседес», дядя Моргана и старый ржавый примут с двумя дверцами автомобиль электрика. У входа дядя Морган разговаривал с полицейским, который сочувственно покачивал головой. Правой рукой Морган Слоут обнимал за плечи стройную молодую женщину в платье, которое было ей чуть великовато, Та уткнулась лицом в его плечо. «Миссис Джерри», — понял Джек, — увидевший, что лицо она закрывает белым носовым платком. Пожарный в брезентовом плаще в дальнем конце зала заметал в кучу. Искореженный металл и пластик, обугленные куски дерева и осколки стекла. — Посиди здесь пять минут, хорошо, Джек? — сказал отец. И пошел к входу. Молодая китаянка разговаривала с другим полицейским, сидя на ограде автостоянки. Рядом с ней валялась скрюченная железяка, в которой Джек с трудом узнал велосипед. Глубоко вдохнув, он почувствовал запах Гарри. Лишь через двадцать минут отец и дядя Морган вышли из здания. Все еще обнимая рукой миссис Жерри, дядя Морган помахал другой рукой Сойером и открыл перед женщиной дверь, своей маленькой машины. Отец Джека вывел их машину со стоянки и снова влился в поток машин на Сансет-Стрип. «Джерри больно?» — спросил Джек. «Несчастный случай», — ответил отец, — «электричество. Весь дом мог взлететь на воздух». «Джерри больно?» — повторил Джек. «Этому бедолаге так больно, что он умер», — сказал отец. Два месяца прошло, пока Джек и Ричард Слоут восстановили, как смогли, картину происшествия из обрывков разговоров, слышанных краем уха. Мать Джека и экономка Ричарда добавили недостающих деталей, причем экономка самых ужасных. Джерри Блэдсо вышел на работу в субботу, чтобы покопаться в охранной системе здания. Охранная система была напрямую связана с главным щитом здания, расположенным за двумя съемными деревянными панелями в цокольном этаже. Джелли поставил на пол сумку с инструментами и раздвинул створки панелей, убедившись перед этим, что стоянка пуста, и никто не выпрыгнет из штанов, когда завоет сигнал тревоги. Затем он спустился к телефону в своей коморке, позвонил в полицейский участок, и предупредил, чтобы они не обращали внимания ни на какие сигналы из офиса Сойера Слоуд до следующего звонка, в то время как он поднимался, готовясь распутать сложную сеть проводов, сходящихся на центральный щит с датчиков на всех окнах и дверях здания, 26-летняя Лора Чан проезжала мимо автостоянки на велосипеде, Она развешивала по улицам рекламу ресторана, который должен был открыться в этом здании через пару недель. Мисс Чан рассказала полиции, что видела, как рабочий из подвала поднимался в зал. За секунду до того, как электрик дотронулся до рубильника, она почувствовала, как земля дрожит под ногами. Она решила, что это слабое землетрясение, и не очень встревожилась. За свою недолгую жизнь Лора Чан успела познакомиться с сейсмической активностью, которая ничего не разрушала и никому не приносила вреда. Она увидела, как Джерри Блэцо переминается с ноги на ногу, значит, он тоже это чувствовал. Затем он тряхнул головой и аккуратно вложил отвертку в переплетение проводов. И тут весь первый этаж здания компании «Сойер Вспыхнул, словно облитый керосином. Языки пламени охватили центральный щит, превратив его в кучу пепла с обугленными скелетами проводов, а затем перекинулись на рабочего. Аварийная сирена завывала во всю мощь. Прямо из стены вывалился огненный шар диаметром в два метра. Прокатился по телу уже мертвого Джерри Бладсо и поплыл по коридору к выходу. Парадная дверь взорвалась, разбрызгав осколки стекла и дымящиеся щепки. Лора Чан бросилась к телефону автомату. Пока она объясняла дежурному пожарной команды адрес здания, ее велосипед медленно плавился под мощным потоком огня, вырывающегося через дверь. Изуродованный труп Джерри в лицо продолжал дергаться — Тысячи вольт пробегали через тело, корёжи его в конвульсиях бросая из стороны в сторону. Волосы его и одежда сгорели до тла, кожа приобрела синевато-серый цвет, а очки две лужицы коричневой пластмассы накрыли его нос, как восковые припарки. Джерри, блыцо, кто сыграл на этих переменах, папа? Незнакомая звезда незнакомых созвездий? Сверкали в небе над Джеком, говоря с ним на языке, которого он не понимал.